Голова 392. Вера в чудо. «Папа!» – Баор с любопытством спросила. «Ты разве не говорил, что вернёшься только через несколько дней? Почему так быстро?» Цзуи с девочкой на руках вошёл в гостиную и со смехом ответил. «Потому что папа соскучился по тебе. Вот и вернулся пораньше. Но потом ещё предстоит отлучиться». Он вовсе не врал. «Вот как!» – Баор наклонила голову на бок и внезапно чмокнула Цзуи в лицо. Я тоже скучала по тебе. Адзуи расплылся в улыбке. Вернулся, а мне не позвонил. Фан Йон Хэ выглянула из кухни, жалуясь. Я сварила рисовую кашу только на себя и Баор. Много продуктов не покупала. Ничего страшного. Адзуи усмехнулся. Приготовь мне чашу лапши, этого будет достаточно. Он действительно забыл позвонить. Девчушка тут же подняла руки. Бабушка, я тоже хочу лапшу. Лапшу с говядиной? «Гав-гав!» Услышав слово говядина, Тайк возбуждённо залаял. «И я хочу!» «Ладно». Фан юноха рассмеялась. «Сейчас приготовлю вам лапшу». Адзуи усадил Баор на диван, сказав. «Папа привёз тебе кое-что вкусненькое». Баор, кусая мизинец, приняла ожидающий вид. «Что за вкусности?» «Подожди-ка». «Опа!» Адзуи прибег к своему фирменному фокусу по доставанию вещей из воздуха. На этот раз из ниоткуда возникли два фрукта. Глаза Баора округлились. «Что это?» а, Эдзуи тоже не знал названия этих фруктов. Поразмыслив, он сказал. «Называется горнофрукт. Очень вкусный». Этот горнофрукт выглядел невзрачно, внешне был чёрного цвета, походил на увеличенные в несколько десятков раскаштан, его поверхность была гладкая и блестящая. Но под крепкой кожуры содержалась сочная вкусная мякоть. Эдзуи с помощью метеоритного кинжала очистил кожуру с одного горнофрукта... Порезал мякоть на мелкие кусочки, разложил на тарелке и вставила в них зубочистки. Готово. Он преподнёс девочке деликатес. Попробуй. Скажешь потом, вкусно или нет. Ага. От аромата мякоти у Баор уже потекли слюньки. Она нетерпеливо схватилась за зубочистку и отправила в рот один кусочек. После того, как она пару раз прожевала еду, на лице отразилась счастливая улыбка. Вкусно! Баор вся сияла. Ароматная и сладко? Наблюдая за её радостью, Цзуи тоже испытал искренний восторг. Одна из причин, почему он ненадолго вернулся домой, и преодолев огромное расстояние, заключалась в том, что ему хотелось поделиться с Баор этим сладким вкусом. Девочка на одном дыхании съела шесть кусочков, после чего взяла тарелку, сказав «Папа, я хочу угостить бабушку!» «Умница!» Удовлетворенный Цзуи погладил её по голове. «Ступай!» Баор немедленно побежал с тарелкой на кухню к Фон Юнхэ. После ужина Цзуи обратился к Баор. «Золотце, папа должен ехать обратно». «А?» Девочка надулась. «Уже уходишь?» Фан Юнахэ недоумевала. «Что же это за дело такое, что ты так спешишь? Почему бы завтра утром не поехать?» Цзуи произнес. «Это дело чрезвычайной важности». Поскольку судьба одного туриста в менее мире до сих пор была неизвестна, Цзуи хотел вернуться и посмотреть, обнаружили ли гоблины пропавшего. Пусть даже шансов было мало, но это всё-таки человеческая жизнь. Если есть хоть малейшая надежда на спасение, нужно приложить все усилия». «Ну ладно». Баур выразила понимание. «Подождать, когда ты вернёшься». «Ага». Эдзуи погладил её по щеке, сказав. «На этот раз папе надо взять с собой Тайка». Он хотел забрать Тайка по двум причинам. Во-первых, Тайка обладал необычайно острым обонянием и мог хорошо пригодиться во время поисково-спасательных работ». Во-вторых, и хотел кое-что проверить на тайке в мини-мире. «А?» Лежавший в это время под столом и грызший большую говядину тайк поднял голову, чувствуя, как холодок пробежал по всему телу. м м нерешительно вымолвила. «Папа, только не обижай тайка!» «Чего?» Обжора тайк тут же понял, что его дела плохи. Он суетливо встал, спрятался за девочкой и, завывая, начал ласкаться с ней. «Не надо! Я хочу остаться с Баор!» Эдзуи невольно рассмеялся. «Папа, конечно же, не обидит его. Не волнуйся». Он схватил Тайка за загривок. «Мы пошли». Тайк жалостным взглядом смотрел на Баор. «На помощь!» Баор погладил его по голове, утешив. «Тайк, слушайся папу. Не шали. Ясно?» Уже готовый разрыдаться, Тайк ничего не ответил. «Тетушка, я пошел». Эдзуи покинул с Тайком гостиную и, оказавшись во дворе, помахал девочке рукой на прощание. После чего резко подпрыгнул и мгновенно раскрыл крылья света. Сделав круг над двором, он определился с направлением, где располагалась гаражейн Нун, и размахивая крыльями улетел. Заключив Тайка в объятия, Эдзуи поднялся на высоту более девяти километров и достиг скорости звука. Менее чем через час он вернулся на гаражейн Нун. Зона, где находились светящиеся врата стала еще строже охраняться. От света мощных прожекторов в этой зоне было светло как днём. Немало сотрудников хлопотали над расширением стального ангара, повсюду мерцали искры от электросварки. «Консультант Зо, зачем вы прибыли?» При виде и Шэнь Депин очень удивился. «Вы разве не вернулись в Ханжоу?» «Да». Эдзои, поглаживая Тайка по голове, произнёс. «Я вернулся в Ханжоу за ним. Он поможет отыскать оставшегося туриста». Глядя на пса в объятиях Цзуй, Шэнь Депин и остальные слегка растерялись. Расстояние по прямой от горы Шэнь Нун до составляло более 900 километров, путь туда и обратно составлял примерно две тысячи километров. Цзуй, оказывается, вернулся только ради того, чтобы забрать пса. Этот песик был необычайно милый и красивый, но пригодится ли он в качестве поисково-спасательной собаки? Тем более поиски предстояло провести в другом мире. Шэнь Депин машинально спросил. «Вы уверены, что удаст найти пропавшего?» Вчера в светящиеся врата забежало семь туристов, Эдзуи вернул шестерых, одного, Мэн Ли Чена, так и не удалось найти. Его родственники во второй половине дня поспешили к горе Шэньнун и сейчас сидели в располагавшемся у подножия горы туристическом центре обслуживания, с беспокойством ожидая новостей. Семеро людей были из одной туристической группы, поэтому когда они вбежали в светящиеся врата, остальные члены группы немедленно сообщили в полицию, и через различные каналы связались с их семьями. Цай Сян Мин и другим пятерым туристам повезло, что Адзои благополучно вернул их. К настоящему времени они уже встретились со своими друзьями и родственниками, лишь судьба Мэн Ли Чэна оставалась неизвестна. Не уверен. Адзои честно ответил. Остаётся лишь уповать на чудо. Он верил в чудо. Если Цай Сян Мин и другим туристам, включая сломавшего ногу Шао Юна, крупно повезло, то и Мэн Ли Чэну может также повезти. В это время в ангар поспешно забежал охранник, подошёл к Шэнь де и что-то прошептал ему на ухо. Шейн-де-Пин, нахмурившись, обратился к Цзуи. «Родители мэна лично находятся внизу и хотят подняться наверх. Охрана остановила их». Поразмыслив, Цзуи сказал, «Пойду встречусь с ними».